Он не брился и раз или два не возвращался из отпуска. Эти прегрешения усугублялись, кроме того, склонностью Большого Джо вступать в словесные перепалки, когда начальство пыталось его образумить. Из двух лет службы в армии он провел в тюрьме 18 месяцев. Когда война кончилась и солдаты были распущены по домам, Большому Джо еще предстояло отсидеть 6 месяцев. Обвинение гласило появление в пьяном виде в расположении полка, нанесение сержанту удара канистры из-под керосина, попытка отрицания своей личности, кража 16 фунтов вареных бобов и самовольная отлучка на лошади майора. Если бы перемирие еще не было подписано, Большого Джо, вероятно, расстреляли бы. Когда он вернулся в Монтерей, на нем была... Армейская шинель, гимнастерка и синие саржевые брюки. В городе все осталось по-старому, если не считать сухого закона. А в заведении Торрелли все осталось по-старому, несмотря на сухой закон. Джо сменял свою шинель на галлон вина и отправился искать друзей. Но в этот вечер ему попадались только Гнусные и криводушные гарпии-мошенники, которые всегда рады заманить человека в пучину порока. Джо, не отличавшийся высокой нравственностью, не испытывал никакого отвращения к пучине, а она ему нравилась. Довольно скоро вино иссякло, а денег у него не было и раньше. И тут гарпии попробовали изгнать его из пучины, но он ни за что не хотел уходить. Ему в пучине было уютно Когда они попытались пустить в ход силу Большой Джо в справедливым и ужасающим негодовании Переломал всю мебель Перебил все стекла в окнах Выгнал полураздетых и визжащих девиц в ночной мрак И напоследок поджег дом Вводить Джо в искушение было делом опасным Он и не думал ему противиться конце концов, явился полицейский и забрал его. Большой Джо испустил счастливый вздох. Теперь он почувствовал, что действительно вернулся домой. Сержант, я исходил все улицы в поисках своих старых друзей. Пилона Дэнни и Пабло. Но так их и не встретил. Я давно уже не забирал их в участок. Значит, они все умерли.